сейчас не время носить тяжести я еще могу держаться на ногах хотя правда мы с тобой не похожи на жирных валов багира искоса посмотрела на свой взъерошенный пыльный бок и проворчала вчера ночью я убила вала под ермом я так ослабела что не посмело бы броситься на него если б он был на свободе вау Мауглли засмеялся Да, мы теперь смелые охотники У меня хватает храбрости ловить и есть личинок. И они вдвоем с Багирой спустились сухим и ломким кустарником на берег реки к кружевным отмелем, которые разбегались во всех направлениях. Эта вода не проживет долго сказал балу, подходя к ним, посмотрите на тот берег.